Глава четырнадцатая. Состояние. Вся наша жизнь состоит из мгновений и моментов, которые прямо сейчас складываются в минуты, часы, дни, недели, месяцы и годы. Поэтому прямо сейчас проходят не минуты, часы и дни, проходит ваша жизнь. И то, какой она будет, определяют эти мгновения и моменты. А в каких состояниях вы пребываете, большую часть из этих моментов. Замечаете ли вы их вообще? Замечали ли вы когда-нибудь, что состояние апатии, усталости, безразличия или постоянные мысли, которые лезут в голову, мешают насладиться моментами любви к себе или интимной близостью с партнёром? Эти состояния мешают отключить голову и включить чувствование и наслаждение от возможностей собственного тела. В такие моменты в голове постоянно прокручивается одна и та же мысль: побыстрее бы всё это закончилось. А теперь вернёмся к мгновениям и минутам. Сколько времени в своей жизни вы потратили на подобное состояние? А сколько ещё планируете потратить? И когда начнутся долгожданные перемены? На мой взгляд, Ответ кроется в умении выбирать состояния, в которых вы хотите проживать свою жизнь. Наши каждодневные состояния определяются мыслями. А мысли и состояния можно выбирать. Это навык. Лучше всего его позволяют осваивать медитации и медитативные практики. Этот навык можно запрограммировать у себя самостоятельно. Но если выбирать между медитациями и медитативными практиками, лучше начать со второго. Ведь там есть направляющий, в виде специалиста или голоса. Сейчас мы научимся с вами сами создавать медитативные практики, используя возможности своего голоса и диктофона. Поверьте, это совсем не сложно, но это ответственная задача. Ведь от того, как вы запишете свой голос, будет зависеть эффект вашего расслабления и программирования. Вы уже знаете, что в медитативных практиках очень важен процесс именно расслабления, чтобы сделать мозг более восприимчивым к новой информации, чтобы нужные нам нейронные связи устанавливались там быстрее. Поэтому перед записью медитативных практик на диктофон нужно соблюсти следующие условия. Первое. Перед записью практики успокойте тело и разум. Не записывайте практику в возбуждённом или раздражённом состоянии. Вы должны быть спокойны и умиротворены. Второе. Записывайте практику без посторонних звуков. Шума телевизора, голоса детей и прочего. Когда вы будете слушать такую запись, то будете отвлекаться на посторонние звуки. Это недопустимо. Третье. Прослушивать записанную практику лучше в наушниках или тогда, когда в помещении, где вы находитесь, будет тишина. Четвёртое. Важно, чтобы вы с удовольствием слушали свой голос, записанный на диктофон. Прослушивание этих записей должно быть вам приятно. Я дам вам последовательные тексты для медитативных практик, Четыре стихи. Выполнять желательно в той последовательности, которую я вам предлагаю. Медитативная практика стихии Земли направлена на то, чтобы обрести опору и достаточность. Практика стихии воды пробудит вашу сексуальность и чувственность. Практика стихии огня поможет раскрыть свои таланты и способности, чтобы проявлять их в реальном, а не в воображаемом мире. Практика стихии воздуха поможет почувствовать состояние лёгкости, полёта, интуитивности. Важно. Медитативная практика стихии земли выполняется только из положения сидя. Медитативная практика стихии воды выполняется только из положения лёжа. Медитативные практики стихии огня и стихии воздуха могут выполняться как из положения сидя, так и из положения лёжа. Если вы выбираете положение лёжа, то лучше накрыться одеялом, чтобы в тепле эффект расслабления появился быстрее. В текстах я привожу обращения на «вы», но вы можете трансформировать их и обращаться к самой себе на «ты». Сейчас вы можете выполнить практики под мой голос, а тексты этих приложений вы найдёте в PDF-приложении к книге. Медитативная практика, стихии земли. Сядьте удобно. Стопы соприкасаются с полом. У поясницы есть опора. Руки отдыхают на коленях или бедрах. Почувствуйте. Полный контакт с землей. Сосредоточьтесь на приходящих ощущениях. Одновременно вдыхайте как бы через свои стопы. Словно внимательно проходя через все тело, вверх до макушки. А выдох в обратном направлении, вниз, глубоко в землю. Стихия Земли — это опора, твёрдая почва под ногами, ощущение своих корней и силы вашего рода. Энергия Земли способна исцелить, успокоить, дать уверенность. Энергия помогает обрести опору, поддержку, стабильность, безопасность, устойчивость, достаток во всех сферах жизни. Теплая, приятная энергия Земли связывает с собой остальные. Огонь, воздух и воду. Энергии Земли дают поддержку даже в самых непростых жизненных ситуациях. Почувствуйте эту теплую энергию, которая идет прямо из Земли по вашим стопам, икроножным мышцам, коленям, бедрам, Мышцам таза и живота, спины, груди, пальцам рук, ладоням, кистям, локтям, предплечьям и плечам, шее, горлу, челюсти, подбородку, щекам, глазам, бровям ушам, вискам, затылку и макушке, а потом также уходит сверху вниз, унося с собой все тревоги, страхи, переживания, на которые мы тратим свою жизненную энергию. Энергия Земли растворяет своей силой то, что мешает чувствовать себя спокойно и стабильно. С каждым выдохом из вас уходит все накопившееся напряжение. С каждым вдохом теплая, приятная энергия Земли наполняет вас силой. Энергия для воплощения всех ваших желаний и целей. Вы прямо сейчас знаете, как ощущается надежность, прочность, стабильность, опора, спокойствие, плодородие, достаток и умиротворение. Вам тепло и комфортно, вам приятно. Побудьте в этом состоянии некоторое время. постепенно возвращаемся к физической реальности вы ощущаете свое тело каждую его часть вы чувствуете себя прекрасно глубокий вдох и выдох по готовности откройте глаза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 икроножные мышцы, стопы, пальчики ног. Ваше тело полностью расслаблено. А теперь переведите внимание на низ живота. Расслабьте все нижние мышцы живота и таза. Почувствуйте, приятное тепло, которое появляется после полного расслабления нижних мышц живота. Со вдохом почувствуйте, как энергия нижней части живота растекается по всему вашему телу. С выдохом энергия от всех частей тела концентрируется внизу живота, подобно рекам, которые сливаются в один мощный, глубокий океан. Вдох. Энергия растекается по телу. Выдох. Энергия концентрируется внизу живота. Дышим ровно и глубоко животом. как стихия воды. Она олицетворяет женственность, мягкость, податливость. Вода не имеет формы. Она принимает ту форму, в которую попадает, проникает в самые укромные места и может течь тонкой струей или мощным потоком. Ей чужда напористость, прямота, бесцеремонность — против. Она мягкая, но при этом может обточить даже самый грубый камень. Так и любая женщина, подобно чистой, мягкой, прозрачной воде. Это стихии уже есть в ней с момента ее рождения. Нужно просто обратиться к ней. Это мягкая, приятная энергия способна показать, как ощущать себя притягательной, расслабленной, привлекательной. Вы прямо сейчас разрешаете себе желать. Вы знаете, как ощущается женственность, мягкость, покой, умиротворение, радость. Вы знаете, как вдохновлять и вдохновляться, как любить, чувствовать, ощущать, узнавать, интересовать и испытывать интерес самой. Вы знаете, как жить полной, яркой и чувственной жизнью. Вы знаете, как наполнять окружающее пространство любовью, красотой, заботой, Расками, как заботиться о себе, в своем теле, и делаете это с удовольствием. Вы открываете в себе бесконечный потенциал любви, благодарности, принятия. Теперь вновь переведите своё внимание на низ живота. Почувствуйте тепло, которое с каждым вдохом растекается по всему вашему телу, а с выдохом концентрируется внизу живота. Побудьте в этом состоянии некоторое время. Дышим ровно и глубоко животом.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 Плечи, локти, предплечья, кисти рук, мышцы груди, спины и живота, бедра, колени, икроножные мышцы, стопы, пальчики ног.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 Вы достойны благодарности, потому что вы ценны. Вы ощущаете собственную ценность. От природы вы наделены уникальным набором способностей и талантов. Вспомните их. Что у вас получается? Чем вы готовы заниматься просто так? Потому что это приятно. Помните ваши способности, таланты, ту деятельность, которая доставляет вам удовольствие. чувствовать эту радость, восторг, который вы можете получать, просто начав действовать. Ощутите это желание действовать. Это желание яркое, горячее. Это стихия огня, которая олицетворяет страсть и радость в действии. Прямо сейчас вы знаете, как ощущать, принимать свои способности и таланты и трансформировать их в действие. Прямо сейчас вы формируете намерение направить уникальные качества вашей личности на преображение вашей реальности. Прямо сейчас вы отпускаете все свои страхи и сомнения, чтобы жить той жизнью, которые вы хотите. Вы освобождаетесь от всех предубеждений, ограничений и позволяете раскрыться всем своим талантам и способностям. И своё внимание на область солнечного сплетения. Она находится там, где заканчивается грудной отдел и начинается область живота. Почувствуйте приятное тепло в этом месте. Представьте его в форме светящегося шара, который начинает крутиться по часовой стрелке и увеличиваться в объемах ваша энергия, которая дана вам от природы. Постепенно эта энергия заполняет все ваше тело. Ноги, руки, туловище голову. это стихия огня, которая проявляется в вашем теле. И эту энергию можно направить на то, чтобы действовать и проявляться в реальном мире.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 Кисти рук, мышцы груди, спины, живота, бедра, колени и икроножные мышцы, стопы, пальчики ног. Ваше тело полностью расслаблено, оно тяжелое и теплые. Это расслабленное состояние вашего тела, и вы знаете, как оно ощущается. Представьте себя в океане, в который впадает множество рек. Эти реки подобны мыслям, которые ежесекундно приходят к вам в голову. Теперь выйдите из этого океана на берег. И созерцайте пустоту. В этой пустоте ничего нет. Ни одной мысли. Побудьте в этом состоянии некоторое время. Просто представляю себе пустоту. Переведите внимание на пространство собственного тела и подумайте о вашем самом заветном желании. Это может быть что-то материальное, например, автомобиль, или то, что нельзя потрогать. Это только ваше желание. Представьте его во всех деталях. Это может быть запах, тактильные ощущение или что-то еще. Теперь обратитесь к ощущениям собственного тела. Как оно отзывается, когда вы представляете себе своё желание? это приятное ощущение радости, восторга. значит ваше желание истинно. так разговаривает с нами наша интуиция, ее язык, чувства и ощущения. если приятных ощущений не возникает, или вы чувствуете сопротивление, то скорее всего желание навязано вам, и ваше внутреннее интуитивное знание так это показывает. Переведите внимание на свое тело. Если есть места, где вы чувствуете напряжение или сопротивление, направьте туда свое внимание и выдыхайте как бы этим местом. Вдох. Тело наполняется живительным воздухом. Выдыхаем местом в котором скопилось напряжение. Вдох. Живительный воздух наполняет ваше тело. Выдох местом, где есть напряжение. Вы легко дышите и ощущаете, как воздух наполняет ваши легкие. И вместе с этим легкость расходится по всему вашему телу. Это стихия воздуха, это легкость и интуиция. Вы знаете на интуитивном уровне, как ваши желания и стремления притворяются в жизнь легко и беспрепятственно. Прямо сейчас вы знаете, как ощущается легкость, полет, поток. Побудьте в этом состоянии некоторое время. Вы себя легко. Вы находитесь в контакте с собой, со своим телом. Вы знаете, как считывать и распознавать его сигналы, чтобы иметь доступ к интуитивному знанию. Вы знаете, что значит доверять себе, чувствовать легкость во всех сферах жизни. Вы чувствуете себя прекрасно. Глубокий вдох. И выдох. По готовности открывайте глаза.